Глава 15. Элди. Утро. Привычная боль во всём теле, тошнит очень сильно. Ноги кажутся налитыми свинцом из-за отёков и невыносимо болят. Но Элди всё равно заставляет себя подняться. Нельзя позволять себе раскисать, нужно бороться. Но кажется, день за днём лекарства и слабость словно вытравливают в ней само желание жить. Наваливается апатия, липкая, тягучая. Все вокруг становится безразлично. Нет желания даже подойти к окну, как в первые дни, и посмотреть на жизнь снаружи. На птиц на подоконнике, людей там, внизу. На снующие машины. Все это будет, даже если ее завтра вдруг не станет. И никто из них этого даже не заметит. Всем наплевать. Есть только один человек, ради которого Элоди должна бороться. У Валюши по большому счёту никого кроме неё нет. Конечно, Олег согласился позаботиться о дочери, пока Элоди проходит курс химиотерапии. Но она не настолько наивна. Олегу не нужна была дочь раньше. Когда Элоди попросила его о помощи, он согласился, но с условием. Для всех они опять семья. Выйдя из больницы, ей предстоит начать разыгрывать спектакль под названием Счастливое воссоединение. Бывший муж ясно дал ей понять, что без этого брать на себя обязанности отца он не намерен. Она была нужна ему для каких-то целей, а не от большой любви. А собственную дочь Олег похоже воспринимал как обузу, так сказать, отягощение Кэлоди. Это добавляло ей отчаяния. Но какие у неё ещё были варианты? София предлагала свою помощь, но Элоди прекрасно знала, каким властным и жестоким был муж Софии. Он не станет терпеть девочку слишком долго, если вдруг лечение Элоди затянется, а бросать малышку с места на место, когда она и так уже оторвана от матери. Это просто жестоко. Но последние события заставили ее пересмотреть собственное решение. Олег не давал ей возможности поговорить с дочерью уже больше двух недель. И это вовсе не добавляло ей спокойствия и желания обратить все силы на борьбу с болезнью. Хотелось всё бросить и сорваться к дочери, потому что сердце просто саднило в тоске. Вчера она уже не выдержала и всё же попросила Софию поехать к Олегу и увидеться с Валюшей, хоть и испытывала стыд за то, что отказалась от её помощи вначале. Но её положение и стыд и прочие лишние эмоции стоило проглотить. Элоди поднялась и на дрожащих ногах дошла до туалета. Из зеркала на неё смотрела чужая женщина, худая как щепка с болезненной кожей и тусклыми, ломкими волосами. Только ввалившиеся глаза были прежними. Мусса говорил, что цвет её глаз заставил его буквально обомлеть при первой встрече. Мусса. Зачем его лицо и голос непреёшенно снова и снова возвращаются к ней? Ведь лишняя боль Это не то, что Эллади сейчас готова вынести. Это перебор. Её сердцу стоит высохнуть, перестав наконец истекать кровью, истощая и так её едва живое самообладание. Эллади горько усмехнулась своему отражению. Муссат казался от неё, когда она выглядела ещё вполне прилично. Что бы он сказал, увидев её сейчас? Скривился бы в жалостливом отвращении. Но какая теперь разница? Он в ту последнюю их встречу чётко указал ей её место. Просто партнёрша для классного секса, ничего больше, никакой нежности, привязанности или поддержки. А она не смогла этого принять. Ей именно тогда нужно было больше от него, нужно было всё. Уходя тогда, Элоди чувствовала себя униженной и преданной. Но выплакавшись и остыв, поняла, что во всём виновата сама. Она сама пошла на эти отношения, зная, что Мусса не даст ей ничего больше. Он честно обо всем предупредил. Сама придумала себе, что между ними зародилось что-то большее, чем встречи для взаимного удовольствия. Романтичная идиотка. Сама позволила себе полюбить Муссу, прекрасно представляя, кто он. Ведь Лиля была права. Элоди не могла поддерживать отношения и не вкладывать при этом в них всю свою душу. Поэтому их встречи с Муссой, чтобы она не говорила вслух, были для неё готовой западнёй, которую она заботливо создала своими же руками и в которую вошла даже не оглянувшись и не дав ни одного шанса сомнения. Хотя что значит позволила полюбить? Разве в её силах было хоть как-то противостоять тому, что творилось в душе, когда он рядом? Разве она не зарекалась себе 100 раз уходя от него, что это была их последняя встреча? что она сможет заставить себя не отвечать ему на звонки и смс и не будет больше с ним видеться. Но совсем без него ей было в 1000 раз больнее, чем с ним. Хоть Элоди и осознавала при этом, что у неё нет постоянного места ни в его жизни, ни в его душе. Она слабовольная дура. Тогда да. Но больше уже нет. Умываясь, Элоди гнала от себя мысли о музее и их короткой связи. Да, это была просто связь. Не в том смысле, что она делала их близкими, а скорее в его будуарном значении начала прошлого века, когда в слово связь вкладывалось когда в слово связь вкладывали нечто чисто плотское и даже постыдное. Не нужно больше об этом помнить. Это осталось в другой жизни. День пошёл по привычному кругу. В завершении За эти 20 дней с начала терапии она потеряла уже 12 килограмм, и это, похоже, не предел. Попытка позавтракать. Как и все последние дни, безуспешные. Обход. Доктор улыбается каждой из них, и невозможно понять, что он думает на самом деле. Потом молодая медсестра очень долго тычет иголкой, но не может найти вены. Самих уколов Элоди почти не чувствует. Словно нервные окончания онемели за эти дни. Приходит старшая медсестра, и Элоди устанавливают постоянный катетер и оставляют под капельницей. Таблетки горстями и снова тошнота. Элоди уже буквально не помнит, каково это, когда тебя не тошнит. Она открывает дневник. Просто тонкую тетрадку в полоску. Ее прежняя соседка посоветовала вести его. «Нужно знать, чем и как тебя лечат», — сказала она. Ела де послушно записывала все процедуры и названия лекарств, а также и собственные переживания и ощущения. Только с каждым днём росла слабость, и вместе с ней внутреннее безразличие. И всё тяжелее было заставлять свои бессильные руки выводить даже эти буквы. До конца первого курса химиотерапии ещё 10 дней. Потом домой, немного реабилитироваться и снова анализы и боль. А дальше, может, ещё лечение. Сколько этих циклов будет в её жизни? Её соседка сказала, что она прошла через восемь курсов химии и облучения, а 2 дня назад её выписали умирать, потому что надежды больше нет. Что если с ней будет точно так же? Что если она напрасно тратит отпущенное ей время на сидение в этом аквариуме, вместо того, чтобы провести его как можно больше с дочерью? Чтобы быть хотя бы уверенной, что та будет помнить её спустя годы, слёзы, которых вроде уже не осталось за все эти дни, опять закапали на тетрадный лист, и некоторые с таким трудом выведенные буквы стали кривиться и расплываться. Кого она оплакивает? Себя или ту жизнь, что не проживёт? Или то, с чем придётся столкнуться её крошечной доченьке, если её не станет? Но нет. Элоди не готова сдаться, потому что она нужна Валюше, потому что у них двоих есть только они и больше никого. Раздалось знакомое гудение, и Элоди потянулась к телефону. Как ты, подруга? Элоди сразу по голосу поняла, что София на сильном взводе. Со мной всё нормально? Как там Валюша? Ты уже видела её? Чёрт! Латка, я не хочу тебе говорить. Тебе только этого сейчас и не хватает. Только твой Олег просто урод моральный, говнюк просто каких свет не видывал. Я глаза ему выцарапать хотела, ты уж извини, тварь он. София, объясни мне нормально хоть что-то. Алоди почувствовала, как сердце забилось, и она стала задыхаться. Он не дал мне увидеться с Валюшкой, выгнал меня, понимаешь? Просто даже не пустил в квартиру, сказал, чтобы я убиралась. Да он охренел вообще. Но хуже всего то, что мне кажется, что Валюши там нет. Боже, София, что ты хочешь сказать? Я консьержку расспросила. Она её за эти дни ни разу не видела. Боже, Элладе, мне кажется, этот ублюдок запер ребёнка в каком-нибудь частном детском саду или в интернате. Сейчас есть такие, туда такие вот состоятельные, но херавые родители детей сопровождают. А я ведь тебе говорила, давай я её к себе заберу. Послала бы я лесом Володьку, если бы рот раскрыл. Ты же знаешь, что Валюша мне как родная. А ты упёрлась, ладка. Он отец. Да в гробу я таких отцов видала. Элоди ощутила приступ такой острой паники, что даже не смогла сразу ответить подруге. София, видимо, поняла, что допустила явный перебор с эмоциями. А, Элоди, ты только не волнуйся. Всё нормально будет. Ты слышишь? Мы всё решим. София, я сейчас позвоню Олегу и потребую, чтобы он отдал Валюшу тебе. Ты согласишься её пока забрать? Да ради бога, Элоди, я же сразу тебе предлагала это. Давай заберём у этого засранца ребёнка. И вообще, с самого начала это была тупая идея к нему обращаться. уж прости меня. Ему Валюшка не была нужна раньше, и неужели ты думаешь, что из-за твоей болезни для него что-то изменилось, и в нём вдруг отец проснулся бы? Ты знаешь, на что я надеялась, София. У Валюшки должен остаться хоть кто-то, если у меня не получится. Если меня не станет. Даже не смей так говорить. Ты меня слышишь? И думать тоже не смей. Ты выйдешь из этой чёртовой больницы, и мы ещё так зажжём. Ты меня поняла? Да, еле слышно произнесла Элоди, глотая слёзы. Не слышу! заорала в трубку неугомонная Софи. Там «Да, мы ещё зажжём, обязательно. Вот и здорово. А теперь давай звони этому дерьму на кисточке и давай отберём у него мою крестницу. Из таких, как он, отцы не получаются, Элоди, нечего и пытаться. Олег ответил не сразу. Здравствуй, дорогая. Как ты сегодня? Голос мужа кажется заинтересованным. Она бы даже не поверила, если бы не слышала на заднем плане недовольный женский шёпот. Но ей сейчас безразлично. Олег, я хочу поговорить с Валюшей, попросила Эллади, едва себя сдерживая. Детка, ну она сейчас с няней на прогулке. Сердце сжалось. Она не слышала голос девочки уже много дней, и тяжесть плохого предчувствия легла камнем на душу. "Но ты постоянно говоришь мне, что она то гуляет, то спит. Я прошу перезвонить мне позже, и ты не делаешь этого. В чём дело, Олег?" "Эллади, детка, ты что? Обвиняешь меня в том, что я тебе вру?" раздражённо ответил Олег. "Просто я скучаю, Олег, очень сильно." И чёрт возьми, я хочу услышать своего ребёнка прямо сейчас. Эллади почувствовала, как я начинаю трястись. Мы тоже по тебе очень скучаем, детка. А не перезваниваю я потому что, ну, подумай сама, дорогая. После каждого вашего разговора ували многочасовая истерика. Может, ты уже подождёшь того момента, как выйдешь из больницы, и тогда сможешь общаться с дочерью сколько угодно? Нет. Я не хочу больше ждать. Я хочу услышать дочь прямо сейчас. Повисла тяжёлая пауза. Что? Эта сучка истеричная уже позвонила тебе и нажаловалась? Дорогая, голос Олега становится просто ледяным. София, крёстная мать Валюши, имеет право её видеть, и не смей обзывать её. И вообще, я хочу, чтобы ты немедленно отдал Валюшу Софии. Она прекрасно сама о ней позаботится. Думаю, наш с тобой договор изначально был ошибкой, Олег. А теперь послушай меня внимательно, дорогая моя Эллади. Никакая твоя шалава-подружка никуда не заберёт мою дочь. И ты, как миленькая, вернёшься после больницы ко мне домой, и мы опять будем счастливой семейкой. Чёрт с тобой, Олег. Ничего у тебя не выйдет. Я заберу Валюшу, я не хочу больше иметь с тобой ничего общего. Её ведь нет с тобой. Куда ты дел моего ребёнка? Нашего ребёнка я определил в достойное место под присмотр опытных педагогов. А ты не просто вернёшься ко мне, а прямо прилетишь на крыльях. И знаешь почему? Потому что если ты этого не сделаешь, то я подам заявление на рассмотрение дела о передаче Валюши. Мне на постоянной основе. Ты бредишь. Никто не отдаст тебе ребёнка, о котором ты не вспоминал месяцами. Почему же, дорогая? Ведь ты была той, кто подала заявление на развод. Я исправно платил алименты и даже сверх положенного. Ты не появлялся и не звонил месяцами. А у тебя есть те, кто сможет это подтвердить? Думаю, вряд ли. Особенно, если учесть контингент в то долбанном колхозе, где ты жила. Поверь. Немного поила и пару шуток, и они в один голос будут петь, как я дневала ночевала около дочери. Ты действительно ублюдок. София права. По поводу этой сучки мы еще поговорим. Ей придется прикусить свой ядовитый язык, если она не хочет, чтобы ее муженек узнал о ее свиданках с Карамаевым. Но откуда... «Ой, да ладно! Думаешь, они и правда хорошо скрывались? Их то и дело видели то тут, то там, а они были слишком заняты друг другом, чтобы замечать хоть что-то вокруг. Так что пусть заткнется, или сама будет умолять о возможности со своим ребенком повидаться». «Господи, ты ведь не можешь быть таким мерзавцем, Олег!» «Это лирика, дорогая, но теперь...» Давай посмотрим на факты. Если будет суд, то кому ты думаешь оставят девочку? Тяжело может быть даже смертельно больной матери, безработной, и на данный момент даже бездомной, которая, возможно, скоро из-за наркотиков и обезболивающих и соображать ничего не будет. И с другой стороны, я успешный, состоятельный отец, здоров и более чем обеспечен жильём и средствами, чтобы растить ребёнка. Так что они тебя, конечно, пожалеют, бедняжку. Но поверь, Валю отдадут мне. А ты подумай, есть ли у тебя силы и время на сражение в суде, как быстро тебя это всё доконает. Дорогая. Господи. Ну зачем? Зачем тебе всё это нужно? Зачем тебе вообще нужно, чтобы я возвращалась? Милая моя Элади. Понимаешь ли, люди такие жестокие, злопамятные создания. Всё никак не забудут мне такому сикому, как я жену молодую с ребёнком бросил и галерею собственную заработал якобы через постель. Вроде и улыбаются в лицо, но шипят за спиной и покусывают в тихаря. Но если я верну семью, да ещё буду героически заботиться о больной жене, трепетно и нежно то все наконец прикусят свои поганые языки. Дорогая, у меня столько планов. Я хочу показать тебя стольким людям, так что ты не просто вернёшься. Если не хочешь проблем для себя и дочери, ты будешь и вместе со мной участвовать в благотворительных акциях и рассказывать всем, какой я бескорыстный меценат и добрый и заботливый муж. Олег, ты ведь даже не представляешь, насколько паршиво я выгляжу. Твои планы могут сорваться. Просто оставь нас с Валей в покое и играй в свои игры с кем-то другим. Элоди умоляла. Ей не было стыдно. Плевать на стыд и чувство отвращения к себе за то, что когда-то любила этого человека, когда речь идёт о её дочери. Дорогая, ты не можешь выглядеть плохо. Ты всегда просто восхитительна. Но даже если все настолько плохо, как ты говоришь, это даже нам на руку. Чем больше жалости ты будешь вызывать у окружающих своим видом, тем более самоотверженным героем буду выглядеть я. О да, отощавшая, бледная. Она сейчас просто красавица. Но, похоже, Олег отступать не намерен от того, что задумал. Олег, у меня просто нет на все это сил. Я не хочу потратить отпущенное мне время на эту глупую суету. Ну неужели ты не можешь этого понять? Умоляю тебя. Просто подумай, как мне всё это невыносимо. Я просто хочу быть с дочерью. Когда ты выйдешь, я организую благотворительный приём и поддержку всех больных раком, и ты будешь там главной звездой, дорогая. Мероприятие будут освещать все СМИ. Я уже об этом договорился. Это будет по-настоящему громкое событие. Только нам нужно расписаться поскорее, чтобы никто больше не поднимал эту тему. Похоже, он просто игнорировал все ее мольбы. Прекрасно. Предприимчивый ум Олега придумал, как использовать ее болезнь в своих целях, и стесняться в средствах достижения желаемого он не собирался. Хотя ей плевать, лишь бы Валюша была в безопасности. «Ладно, Элоди, дорогая, у меня масса дел. Созвонимся завтра?» Голос Олега был равнодушно ласковым. Элоди уставилась в окно, когда телефон зазвонил снова. София. Элоди не смогла ей ответить. Что она могла сказать подруге, что сама завела себя в тупик, хоть та и предлагала помощь с самого начала? Элоди со стоном опустилась на постель, скручиваясь клубочком. Господи, да где же ей взять силы противостоять всему, что навалилось?